Эндрю осознавал себя полноценным роботом. За те три дня, что он служил своим хозяевам, у него случались лишь небольшие программные сбои, которые исправлялись обычным тестированием. Существовали, правда, и логические трудности, особенно при общении с миссис Юргенсен. Из-за того, что её команды были не слишком чёткими, приходилось много работать над выбором правильного реагирования, отчего речь Эндрю могла показаться слегка заторможенной. Пока миссис юргенсон таких замечаний ему не делала, но Эндрю уже несколько раз заходил на страницу обновлений сервис Суперлогистик, однако нового софта там не было. Свой мышечный тонус Эндрю определял в 78%. Это было не так плохо, учитывая, что сразу после расконсервации едва набиралось 55%. Хозяева любезно предоставили ему возможность пользоваться их спортивной комнатой, поэтому вскоре Эндрю намеревался довести мышечный тонус до 95%. Это был оптимальный уровень. Понемногу он создавал массив данных о доме хозяев. Это касалось и безопасности, ведь его охранная функция также была активирована. Поначалу он надеялся подключиться к уже существующей системе наблюдения и к архивам местной службы безопасности, однако начальник охраны флетч рассказал ему «Хрен тебе, иди к хозяину!» А хозяин никак не пояснил фразу начальника охраны. Эндрю он принял в своей спальне, уже в пижаме, приготовившись ко сну. Выслушав робота и отметив, что тот проявляет инициативу, как живой человек, он сказал ему следующее. «Я не могу приказать охране делиться с тобой информацией, потому что ты у нас пока никто, понимаешь?» «Нет, сэр, не понимаю». «Ну, ты сверхштатная единица. Я ещё не знаю, зачем купил тебя, поэтому просто поищи себе применение, а мы посмотрим, что у тебя лучше получается, и со временем как-то определимся, понимаешь?» «Да, сэр, это я понимаю». «Как съездили с хозяйкой в магазины?» «Мы с миссис Юргенсон посетили семь магазинов, сэр. Карусель, золотая птица, алмазная россыпь...» «Нет, ты не это мне рассказывай!» — перебил Эндрю хозяин. «Ты скажи мне, как тебе показалось, миссис Юргенсон?» «Не понял вопроса, сэр. Она тебе нравится?» «Миссис Юргенсон и Тилли являются вторыми после вас установчиками моих заданий, сэр». Юргенсон помолчал, соображая. Почесал начавшую лосить макушку и сказал. «Ладно, давай зайдём с другой стороны. У миссис Юргенсон красивая фигура». «Миссис Юргенсон хорошо сложена, сэр. Она много уделяет времени своей форме». «Неужели он такой тормоз или прикидывается?» Не поверил Юргенсон в искренность роботослуги. Он уже опросил Бруни и колфайла о том, как вел себя Эндрю по отношению к миссис Юргенсон, и оба сказали, что тот вел себя прилично. Волю рукам не давал и только поддерживал ее под локоть да и то всего пару раз. «Тебе нравится ее задница, Эндрю?» Напрямик спросил мистер Юргенсон и, подойдя ближе, внимательно стал следить за реакцией робота, когда тот отвечал. «Если считать ключевым словом слово «задница», сэр, я могу воспользоваться методикой журнала «Дальнобойщик» и оценить ее задницу по 20-бальной шкале». «Да?» «Да, сэр. У меня самообучаемая система, и в случае отсутствия в моем софте нужной методики или граничных критериев я провожу поиск в Глобалнете и нахожу приемлемую то есть те, которые одобряете вы или другие лица, имеющие право управления». «Понял. С трудом, но разобрался в твоей болтовне. Ладно, валяй, рассказывай, что думают о заднице миссис Юргенсон эти долбаные шоферюги. Они бы оценили её на 14 баллов в статике и на 17,5 в динамике». «То есть ты хочешь сказать, что миссис Юргенсон слишком водит кормой, что ли?» «Вопрос мне непонятен, сэр. Но если ключевым словом является корма, я могу обратиться в архив сайта «Морские истории». «Стоп!» — воскликнул Юргенсон, вскидывая руку. Ты что, специально доводишь меня, да? Я не понял вопроса, сэр. Но я вижу, что ваше эмоциональное состояние Заткнись, тварь, закричал Юргенсон и замахнулся кулаком, чтобы врезать по безмятежной харе этого красавчика. Однако неожиданно тот отпрыгнул к двери и поднял руки, вставая в бойцовскую стойку. Юргенсон был поражён. Ему подсунули машину, которая может запросто дать в лоб своему хозяину и избить своего фактического кормильца. Я, конечно, иногда бываю неправ, Эндрю. произнес юргенсон пятясь к прикроватной тумбочке, в которой лежал пистолет. «Ты уж извини меня, старика, иногда я бываю груб. Как это... не мотивировано». «Сэр, вы в порядке?» — спросил робот, опуская руки. «Как вы себя чувствуете?» «А как бы ты почувствовал себя, если бы на тебя поднял руку твой слуга?» Не без обиды спросил юргенсон продолжая сдавать поближе к пистолету. «Вопрос мне непонятен, сэр». «Ты хотел меня побить, Эндрю!» «Нет, сэр, это исключено. Мне запрещено делать это на программном уровне». «Но ты только что угрожал мне всем своим видом. Вон ты какой здоровый!» «Я не угрожал вам, сэр. Я должен был помешать вам нанести повреждения вашей собственности, ведь моя модель обошлась вам в 170 тысяч ливров». Юргенсен помолчал, сидя на кровати и посматривая на выдвижной ящик тумбочки. Одна секунда, и оружие у него в руках, но, похоже, тревога ложная. «Перебздел ты, Трэвис!» — сказал он себе, потом посмотрел на робота. — И всё-то ты знаешь. Сколько стоишь, в каких магазинах жена была. А вот как укоротить Рутберга, едва ли скажешь. Он на побережье уже целый район захватил, войны не боится. Юргенсон вздохнул. — Ладно, иди и сам собирай информацию по безопасности. Может, это и к лучшему. Будете с моими охранниками, каждый по-своему работать.